Уже при советской власти в годы первой и второй пятилеток в этом районе были заложены новые шахты. И центр рудника Сорокина переместился в ту сторону, застроился стандартными домиками, крупными зданиями учреждений, больниц, школ, клубов. На холме рядом с домом бешеного барина выросла красивая, с крыльями, с высаженными перед главным подъездом молодыми деревцами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 что незачем снимать комнатки у Ли Фан Чи, можно слепить свои. Так образовался обширный район лепящихся друг другу мазанок. Этот район назвали Шанхаем. Потом такие же мазанки соты возникли вдоль всей балки, разделяющей город, и на пустырях вокруг города, и эти гнезда мазанок стали называть шанхайчиками. С той поры, как был опущен вход самая крупная в районе шахта номер 1 Бис, Заложенная как раз между хутором Сорокином и бывшим поселком Ярманкиным, город Краснодон снова стал разрастаться в сторону хутора Сорокина и почти слился с ним. Так хутор Сорокин, давно уже сросшийся соседними более мелкими хуторами, превратился в поселок Первомайский, один из районов города. От других районов города его отличало только то, что здесь большинство жилых домиков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 Как почти над самой головой ревя моторами, один за другим прошли три немецких пикировщика. Толпа бойцов и беженцев, раздвоившись, хлынула в обе стороны шоссе, кто бросился ничком в канаву, кто привалился к заваленке дома или прижался к стенке. Уля, которую едва не сшибли с ног, мрачно проводила глазами этих раскрашенных птиц с черной свастикой на распластанных крыльях,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 Но вот пришел час, когда дочь сама должна была решить за себя, и силы матери надломились. Кто искал Анатолий? быстро спросила Уля. Та с Райкома шукали! Стоя позади матери, с тяжело опущенными большими руками, говорил отец. Как же он был стар! Спереди он почти совсем облысел, только на затылке да на висках еще остались следы былых кудрей.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 кричала мать, перегнувшись через низенький плетень в садик соседей. «Толечка! Уля пришла!» Где-то на той стороне, вверху, невидная за деревьями, отозвалась тоненьким голоском сестренка Анатолия. И вот он уже сам бежал среди деревьев, усеянных маленькими поспевающими вишенками. В украинской, вышитой по подолу и концам рукавов рубашки с расстёгнутым воротом,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 «Вот мы тебя и ждём», — быстро говорил Анатолий, желая, видимо, немедленно поделиться с Улей всем, что он пережил, и, глядя на нее, то светло-серыми, то голубыми, вдруг просиявшими глазами, которые мгновенно сделали таким обаятельным его белесоватое лицо. И как это оно казалось ей раньше, ничем не примечательным. В лице Анатолия было выражение душевной силы, да, именно силы, где-то в складке полных губ, в широком вырезе ноздрей,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 «Улечка, я не умею бороться. Я боюсь пуститься на сторону одна. Да, да, я вижу, теперь все рушится, эти мои мечты, но у меня мама старенькая. Я никому ничего худого не сделала. Я человек незаметный, и я останусь, и... и прости меня». И Валя заплакала в платочек, который она все время комкала в руках. И Уля, вдруг обняв и прижав ее к себе, тоже заплакала над ее такой знакомой, милой, пахучей русой головкой. С самого детства дружили они. Вместе учились, переходили из класса в класс, делили друг с другом первые девичьи радости, горести и тайны. Уля была замкнута и только в минуты особенного душевного состояния раскрывала себя. А Валя всегда говорила ей всё, всё, не поспевая своими чувствами за ходом улиных признаний, когда приходила им пора, но разве в юности заботятся о том, чтобы понимать друг друга? Радость состоит в чувстве доверия, возможности поделиться, и оказалось, что они совсем-совсем разные. Но столько чистых, прозрачных дней стояло за их нежной, святой, девичьей дружбой, что горе разлуки раздирало их сердца.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 Уля поняла теперь, зачем Валя сделала это. В момент такого потрясения Валя догадалась, как странно выглядела бы ее подруга с этой лилией в волосах там, где рвут шахты, и поэтому она освободила ее от этой лилии. Значит, она вовсе не была такой обыкновенной, как она говорила. Она могла понимать многое. Какое-то предчувствие говорило им, что то, что происходит между ними — Это происходит в последний раз. Они не только чувствовали, они знали, что они в каком-то особенном, душевном смысле прощаются навсегда. Поэтому они плакали от всего сердца, не стесняясь своих слез и не пытаясь их сдерживать. Много слёз было пролито в эти годы. Не только в Донецкую, а во всю порушенную, выжженную, политую кровью, потом Советскую землю. Среди этих слёз были слёзы бессилия, ужаса, прямой нестерпимой физической боли. Но сколько было слёз высоких, святых, благородных, самых святых и благородных, какие только проливало человечество. Едва затарахтело, подъезжая к воротам длинное с косыми решётками селянское, переделанное из горбы телега, заваленное узлами и чемоданами, Запряженная вдышла двумя добрыми гнедыми конями, которыми правил крупный пожилой мужчина с месистым сильным лицом в полувоенной гимнастёрке и кожаной фуражке. Уля оторвалась от подруги. Низом продолговатой ладони, как подушечка, смахнула слезы, и лицо ее приняло обычное выражение. «Прощай, Валя!» «Прощай, Улечка!» Валя заплакала в голос. Они поцеловались. Подвода остановилась у ворот. Из-за нее красные потные от бега и тоже заплаканные показались мать Анатолия Таисия Прокофьевна, здоровая, со светлыми глазами и волосами, рослая, белотелая казачка и младшая сестра Анатолия Наташа. Отец его с первых дней объявления войны был на фронте. Анатолий сидел уже на вазу, Рядом с ним сидел в распахнутой на груди майке темноволосый, миловидный, с выражением грусти в смелых мальчишеских глазах Виктор Петров, державший в руках обернутую во что-то мягкое и перевязанную шнуром гитару. Уля повернулась, и точно деревянная пошла навстречу семье. Ей уже несли чемодан, узлы, платок. Мать со своими черными глазами большой дикой птицы Маленькая и старая метнулась к ней. «Мама», — сказала Уля. Мать всплеснула сухонькими ручками и упала замертво.